Глава одиннадцатая «Когда я приехал на коневодческую ферму, я верил в рок-н-ролл, идеалы западной демократии и равенство людей, но больше всего я уповал на сеть, которая будет раскинута по всему миру, чтобы поймать беглеца араба, и на температурный контроль на всех пограничных пунктах, который не позволят ему выдернуть чеку из гранаты». К моменту своего отъезда я не утратил разве что веру в рок-н-ролл. Старик с полупрозрачной кожей и манерой раздражаться по всякому незначительному поводу убедил меня, что современного умного врага не поймаешь, устроив облаву на подозрительных субъектов. И никаких инфицированных самоубийц тоже не будет. Когда я выехал с обсаженной деревьями подъездной аллеей и направился в сторону аэропорта, мне пришло в голову, что мы разыскиваем террориста нового типа. Я знал, что времена фундаменталистов и фанатиков остались в прошлом. Следом за ними пришло новое поколение, и, возможно, первый его представитель — этот человек, вооруженный вирусом ОСПы, высокообразованный, владеющий новейшими технологиями. И если, образно выражаясь, преступников старой формации с начиненными взрывчаткой поясами и превращенными в смертоносный снаряд самолетами можно было уподобить телефону с дисковым набором номера, то этот парень скорее напоминал широкополосный канал связи. «Но ведь он же одиночка», — возразят мне. «Да, но если он сумел провернуть такое без посторонней помощи...» тогда это еще более удивительное достижение. никому не хочется думать, что он встретит равного себе противника, особенно агенту спецслужбы отобранному и натренированному с таким расчетом, чтобы он был лучшим на поле битвы. но именно этот страх поселился во мне когда я прибыл в аэропорт должен сказать что за те недели пока мы с сарацином суживали круги приближаясь друг к другу я так и не смог избавиться от своих опасений. Мой враг действовал безупречно, в любой сфере, какую бы ни выбрал. Итак, пребывая в весьма унылом расположении духа, я вернул взятую в аренду машину, миновал контроль и сел на борт самолета, направлявшегося в аэропорт Лагуардия в Нью-Йорке. Оттуда я взял такси до аэропорта Кеннеди, где сел на самолет до Стамбула, вылетающий через каких-то двадцать минут. Теперь я вновь стал действующим шпионом, перемещающимся так, как положено, настоящему федеральному агенту с Манхэттена. последующие шесть часов я с головой ушел в изучение электронной почты фотографий отчетов о делах, составлявших костяк жизни Броуди Уилсона. И только оснастив этот скелет плотью, присвоив имена своим детям, Назначив им даты рождения, которые я ни в коем случае не должен забыть, даже если подвергнусь жесткому допросу, прослушав отвратительную музыку, скачанную на мой mp3-плеер, я позволил себе закрыть ноутбук и откинуться на спинку кресла. Спать я не собирался. Мои мысли сейчас полностью занимала информация, содержащаяся в моем досье.